Проплакала Дайна с переменными перерывами над дремотные забытия почти до пяти часов вечера, после чего одеяло себя скинула и огляделась. В комнате она была одна. Света и Вероника, судя по всему, наконец-то оставив свои гаджеты, отправились в город на просмотр достопримечательностей. Ира тоже ушла куда-то по своим делам. Постелью ее была заправлена, но сумка и вещи все еще были на месте. Дайна встала и направилась в душевую мыть опухшие и раскрасневшееся от соленых слез лицо. У душевой Дайна включила воду, склонилась над раковиной и стала брызгать в лицо ледяной водой, как вдруг обратила внимание на то, что в одной из душевых кабинок кто-то плещется, напевая противным голоском какую-то старомодную песенку. Дайна никогда не пела в душе и просто терпеть не могла, когда это делали другие. Ведь спрашивается, зачем это вообще делать и, главное, с какой целью. На вешалке рядом с дверцей кабинки висело полотенце, а также достаточно теплое платье цвета горького шоколада и белая вязаная пелеринка. Дайна хотела было уже выйти из душевой, но просто-таки замерла на месте. И все потому, что снова услышала тот самый знакомый цветочный аромат. И это было так странно, будто невидимая улика, и этот знакомый уже дайний аромат заставил ее медленно двигаться по невидимому, разлитому в воздухе следу. Стараясь не потерять эту тоненькую ниточку, Дайна сделала пару шагов и почти что уткнулась в подвешенную на крючок вязаную белую пелеринку библиотекарши Марии Христофоровны. Аромат цветочных духов исходил именно от нее. И для Дайны все сразу же встало на свои места. Потому что теоретически для Марии Христофоровны не составило бы никакого труда подсыпать йогурт со стикером, на котором написано имя Марина, какие-нибудь сильнодействующие растолченные в стопке таблетки. Она, вероятнее всего, в силу возраста и жизненного опыта, очень хорошо разбирается в действии, в том числе и побочном, разного рода лекарств. Это открытие будто оглушило на время Дайну. Ведь и в квартиру при наличии отмычки эта пожилая женщина попасть вполне могла. И раскрутить выключатель, и вылить на пол ведро или два воды она тоже могла. Вот ведь какая гадина промычала про нее Дайна и поймала себя на мысли, что никогда не имела симпатии ко всем этим чопорным и правильным старушкам, которые, к примеру, кормят зерном голубей в парке. Сидит такая бабуля, божий одуванчик, и с милым щебетанием подсыпает птичкам зернышки, а сама всякие гадости про всех думает». Впрочем, злое негодование – это было то самое немногое, что могла Дайна сделать во всей этой ситуации. Никаких прямых улик, которые изобличили бы зловредную старушенцию, у нее не было, разве что аромат цветочных духов. Но это тоже, судя по всему, не аргумент, в первую очередь потому, что предъявление для опознания по духам не проведешь. Да и мало ли этих флаконов с легким цветочным ароматом есть у женщин. При таком раскладе можно каждую женщину, надушенную цветочными духами, подозревать. Дайна больше не стала как-то особенно размышлять на этот счет, выскочила из душевой, направилась в свою комнату и принялась спешно собирать свои вещи. «Уезжаешь?» – спешно заскочив в комнату, поинтересовалась у нее Ирина. Дайна на это только молча кивнула. «Тебя ведь Дайна на самом деле зовут?» – спросила Ира и прикрыла за собой дверь. И Дайна только выпучила на нее удивленные глаза. «Просто какой-то лысый парень сейчас о тебе спрашивает у администратора и даже показывает твое фото». Осторожно выглянув в коридор, сказала Ира. Гога! упавшим голосом догадалась Дайна. Но как он нашел меня? Разослал, наверное, повсюду по электронке запросы и все дела, а потом приехал, когда ему дали ответ. Ты что-то натворила? поинтересовалась Ира. Мне нужно бежать, коротко ответила ей Дайна. Я помогу тебе, сказала Ира. Но как? Здесь же на окне решетка. Быстро переодевайся в мою одежду. Она тут же выдрузила на нос дайны солнцезащитные очки и принялась стягивать в себя мастерку. В дверь постучали. Одну минуточку, я не одета, взвизгнула Ира. Тут Марину спрашивает, сообщила из-за дверей администратор Мина, и говорят, что она никакая не Марина, а Дайна. Марина спит, сказала на это Ира. Мужской голос за дверью что-то пробурчал, и мина сказала: Тут говорят, что надо ее разбудить, потому что к ней есть вопросы. Сейчас переоденусь, и вы войдете, немного раздраженно сказала Ира. Неужели это так сложно, всего каких-то пару минут подождать? Ира отдала Дайне все свои вещи после чего нырнула в ее кровать и накрылась одеялом. Перед этим, правда, успев махнуть рукой и сказать «Иди, я сама найду тебя». «Да сколько можно ждать-то?» – прозвучал из-за двери нетерпеливый голос Гоги, после чего дверь силой распахнулась. «Вот ее кровать», – показала администратор Мина на притаившуюся под одеялом Иру. А на тем временем, пользуясь моментом, пока на нее никто не обращает внимания, на всякий случай, прикрыв лицо рукой, выскочила в коридор. «Ну что, дорогуша?» В самом деле думала, что сможешь от меня сбежать и спрятаться, подсаживаясь в кровати, где спряталась Ирина, спросил Гога. Понимая, что все уже случилось, он не спешил и даже намеренно растягивал слова, будто упивался красотой момента. И в общем, это было последнее, что слышала Дайна, выбегая на улицу из Костела. Представляю, какая у него будет физия, когда он наконец увидит, что там совсем не я, а Ирина, убегая в сторону станции метро, подумала она. У нее уже в голове созрел план убраться от хостела куда подальше, после чего сменить внешность, подстричь и перекрасить волосы и вдобавок переодеться в другую одежду. Уже спускаясь вниз по эскалатору, она вспомнила, как кто-то рассказывал ей про вьетнамскую общагу у Марийной Рощи, где не только можно дешево и вкусно скушать суп-фо, но еще и сделать маникюр, покрасить волосы и подстричься. Сказано это было тогда в шутку, что типа «зачем ехать во Вьетнам, когда все эти прелести...» можно найти и в столице». И, в общем, тогда на эти слова Дайна не обратила никакого внимания. Но сейчас как-то интуитивно поняла, что это именно то, что надо, в первую очередь из-за языкового барьера. А еще потому, что место это в некоторой степени, по слухам, опять же, криминальное, и вряд ли обитатели этих мест будут что-то рассказывать каким-либо сыщикам. Во всяком случае, Дайна всерьез надеялась на это. Прикрывая лицо капюшоном, Дайна вышла на нужной станции метро, Прошла по каким-то жутким, по ее мнению, окраинным улицам, для дайны Марины Рощи и вообще все, что за Садовым кольцом, было ничем иным, как жуткой окраиной, после чего нашла ту самую обшарпанную общагу. Надо сказать, ей даже прохожих не пришлось спрашивать, как дойти до нужного места. От общаги повсюду распространялся аромат вьетнамских специй в с запахами прорванной канализации. Ну, не дать не взять чистой воды Вьетнам посреди самого сердца России. Все красависть, надо!» Поинтересовался у нее какой-то низкорослый щуплый азиат, сразу же при входе в общагу. Я легко переводить все сто Хосис. Недорого подстричься надо, зажав нос от вони рукой, ответила ему дайна. Осень хорошо! Кивнул на это азиат и крикнул куда-то вглубь коридора. Нгуен, Наверное, это было имя, потому что на крик из дверей из коридора сразу же выглянули, наверное, с дюжину щуплых, но при этом очень модно подстриженных Нгуенов и замахали Дайни руками. Карасави, иди сюда, хорошо! Видимо, от нечего делась, эти мастера вовсю упражнялись в прическах друг на друге. Глядя на их распрекрасные и модные мужские стрижки, Дайна даже подумала, а смогут ли они подстричь девушку. А то еще чего доброго, у нее на голове появится пробор или скошенные виски. Но идти по городу искать другой салон тоже не особо-то уже хотелось. Дайна прошла по коридору. За дверями в самом деле располагались похожие друг на друга тесные парикмахерские салоны. Вернее, крохотные комнатки с зеркалом, полочки для инструментов парикмахерским креслом и розеткой, в которой были воткнуты фен и машинка для стрижки. В итоге Дайна выбрала тот салон, который, по ее мнению, был чуточку чище других, и, ткнув на фотографии какой-то европейской модели с модной прической, отдалась в руки одного из этих модно подстриженных ингуэнов. И пока он красил ее и стриг своими жутко тупыми, как ей показалось Дайне, ножницами, она размышляла над вопросом о том, как Ирина в итоге собирается ее разыскать. Ведь она же, помнится, обещала это сделать. Впрочем, размышляла Дайна об этом только лишь до тех пор, пока в кармане ее мастерки не запиликала телефон. Дайна достала его, простецкий такой кнопочный аппарат, посмотрела на экран и, увидев цифры какого-то незнакомого номера, решила не отвечать. Впрочем, после того, как звонок отпиликал свое, на телефон с этого же самого номера сразу же пришла смс и на экране высветилась. «Дайна, это Ира, ответь мне». «Так вот как Ира обещала меня найти», — догадалась Дайна. На самом деле все было очень и очень даже просто. Ира просто позвонила на свой собственный, оставленный в кармане мастерки, мобильник. «Где ты?» Как только Дайна перезвонила на высвятившийся номер, тревожно спросила Ира. «С тобой все в порядке?» «Пока да», — ответила та. «Ой, тут такой цирк был, ты бы только видела это. Весь хостел на ушах стоял. Такая клоунада. В общем, при встрече расскажу. Короче, говори место, где ты сейчас находишься. Я к тебе моментально же приеду». Дайна сообщила ей необходимую информацию и после телефонного разговора вздохнула с некоторым облегчением. Как все-таки хорошо, что вчера за разговорами о муже-тиране они немного сдружились и сблизились. Без такой смышленой подруги, как Ира, Дайни во всех этих жизненных перипетиях было бы крайне уныло и совсем уж как-то до более одиноко. А уж из лап -гоги, без помощи и смекалки Иры она бы и в самом деле никогда бы не вырвалась. Гуэн хоть все время и сериал результат своих трудов с портретом модной модели на стене, но в итоге у него вышла совсем другая, нежели на картинке прическа, которой Дайни категорически не понравилась. И заявленный как русый цвет, использованный в процессе оформления головы краски, ей тоже ни капли не нравился. Волосы выглядели тусклыми и безжизненными. Впрочем, высказывать ничего нгуэна она не стала, хотя в любом другом случае закатила бы истерику. Да и не до причесок ей на самом деле сейчас было. Живой здоровый бы остаться, а волосы, как говорится, отрастут. Да и цвет потом в хорошем салоне можно будет исправить. В общем, и на том спасибо тебе, вьетнамский мастер парикмахер по имени Нгуен. Или кто ты там на самом деле?